Левел-эйд. Саша открыл глаза и с недоумением обвел ими небольшую полутемную комнату, на полу которой он лежал. Под ним был мягкий ковер, на стене горела масляная плошка, а у стены стоял удивительной красоты сундук, окованный чеканными медными листами. Под потолком плыли клубы дыма. Пахло чем-то странным, словно паленными перьями или сженой резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться. Почти по горло на него был натянут похожий на обивку матраса мешок, перемотанный толстой веревкой. — Проснулся, шурави! — и загнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воина в красном халате, сидящего на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка, которого с медным умштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась Сашина сумка. Воин вынул из склада халата кривой нож, показал его Саше и захохотал. — Да ты не бойся, шурави, не бойся, — сказал он, нагибаясь над Сашей. — Сразу не убил, теперь не тронул. Петли вокруг мешка ослабли, воин сел на свои подушки и, посасывая кальян, задумчиво глядел, как Саша выпутывается из мешка. Когда он окончательно вылез и, сев на ковер, стал растирать затекшие ноги, воин молча протянул ему дымящийся шланг. Саша безропотно взял его и глубоко затянулся. Комната сразу сузилась и перекосилась, и вдруг стало слышно потрескивание масла в лампе. Как оказалось, это была целая энциклопедия звука. — Меня зовут Зайнадзин Абу-Бакрабас Алхувафи, — сказал воин, подтягивая к себе раскрытую Сашину сумку и запуская в нее пятерню. — Можешь звать меня по-любому из этих имен. Меня Алексей наврал почему-то Саша, и всех непонятных слов он разобрал только Аббас. — Ты ведь духовный человек? — я-то переспросил Саша, с интересом наблюдая за трансформациями комнаты. — Пожалуй, духовный. Почему-то он чувствовал себя в безопасности. «Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь!» Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Триммингема «Суфийский орден в исламе», недавно купленную Сашей в Академкниге, и дочитанную уже до середины. На ее обложке был нарисован какой-то мистический символ. Зеленое дерево, составленное из переплетенных арабских букв. «Очень тебя убить хотел», — признался Аббас, взвешивая книгу в руке, нежно глядя на обложку. Но духовного человека не могу. А за что меня убивать? А за что ты сегодня Маруфу убил? Какого Маруфа? Не помнишь уже? А этого, что ли, с Ятаганом и Перовичем на тюрбане? Этого? Да я не хотел, — ответил Саша. Он сам полез. Или не сам. В общем, он уже стоял у двери с Ятаганом. Как-то все машинально получилось. абас недоверчиво покачал головой. — Да что ты меня за изборгом принимаешь, — даже растерялся, Саша. — А то нет. Вами, шурави, у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, которого ты зарезал, утром ко мне подошел и говорит. — Прощай, — говорит Зайнаддин Абубакру. — Чего и сегодня шурави придет? Я думал, он гашиш объелся, а днем приносит его в караулку с перерезанным горлом. — Я правда не хотел с досадой, — сказал Саша. Аббас усмехнулся. «Хотел, не хотел, у каждого своя судьба, и все нити в руке Аллаха». «Так?» — точно сказал Саша. «Вот это точно!» «Я тут с одним суфием из Харасана пять дней пил», — сказал абас «Он мне рассказал одну сказку». В общем, я точно не помню, как там было, но там кого-то по ошибке зарезали, а после оказалось, что это был убийца и преступник, который как раз собирался совершить свое самое страшное злодеяние. Я вообще люблю с духовными людьми выпить. Вспомнил я эту сказку и думаю, а вдруг ты тоже какие сказки знаешь? Аббас подошел к сундуку и вынул бутылку виски White Horse, два пластиковых стакана и несколько мятых сигарет. — Это откуда, — изумился Саша? — Американцы, — ответил Абаз, — гуманитарная помощь. Как у вас компьютеры в министерствах начали ставить, так они нам помогать стали. Ну и еще на гашиш меняют. — Американцы что, не спросил Саша. — Да разные есть, — ответил Абаз, наполняет два пластиковых стакана. С ними хоть договориться можно. — Договориться это как? — Запросто. Ты когда видишь стражника, нажимай кнопку «К». Он тогда притворится мертвым, а ты шагай себе дальше. — Не знал, — ответил Саша, принимая стакан. — А откуда тебе знать, — сказал абас поднимая свой и им Саши. — Когда у вас все игры колоты, инструкции-то нет. Но ведь спросить можно. Я думаю, шарови говорить не умеют. абас выпил и шумно выдохнул. Вот есть там у вас такой главмост Жилинш, вдруг совершенно другим тоном заговорил он, и есть там Чуканов Семен Прокофьевич, такой, сука, маленький и жирный. Вот это гадина, так гадина. Выходит на первый уровень, дальше боится ловушки там. И ждет наших. Ну, а у нас, понятно, дело военное. Хочешь, не хочешь, иди. А ребята там неумелые, молодежь. Так вот он каждый день пять человек убивает. Норма у него. Войдет, убьет и выйдет. Потом опять. Ну, если он на седьмой уровень попадет. абас положил руку на рукоять меча. А американцы вам оружие поставляют? — спросил Саша, чтобы сменить тему. Поставляют. А можно посмотреть? Аббас встал, подошел к своему сундуку, вынул небольшой пергаментный свиток и кинул его Саше. Саша развернул свиток и увидел короткий столбец команд микроассемблеров и сейвата, написанных черной тушью. Что это? — спросил он. «Вирус», — ответил Аббас, наливая еще по стакану. «Ах ты, я-то думаю, кто у нас все время систему стирает. А в каком он файле сидит?» «Ну ладно», — сказал Аббас, — «хватит о чепухе. Пора сказку рассказать». «Какую сказку?» «Учебную. Ты же духовный человек. Значит, должен знать». «А про что?» — спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса. «Про что хочешь. Главное, чтобы мудрость была». Чтобы выгадать минуту на размышления, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затянулся, вспоминая, что он прочел у Тремингема про суфийские сказки. Потом на минуту закрыл глаза. — Ты про магрибский молитвенный коврик знаешь? — спросил он уже приготовившуюся слушать Аббаса. — Нет. — Ну так слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошел до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошел по ней, глядя по сторонам, и вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха с черной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда старик остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил «Мальчик, ты любишь сказки?» Юсуф очень любил сказки и так и ответил «Я знаю одну сказку, — сказал старик, — это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе ее рассказал, но уж больно она страшна». Но мальчик Иисуф, естественно, сказал, что ничего не боится и приготовился слушать. И вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздался звон колокольчиков и громкие крики. Так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в черной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, это был всего лишь незначительное подчиненное его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошел назад в поместье. Выбрав минуту, он подошел к отцу и спросил, «Папа, ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?» И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, «Упал на пол и умер!» Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме. «Мама!» — крикнула, «Несчастье — «Несчастье!» Она подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила, «Что такое, сынок?» «Мама!» — закричал мальчик. «Я подошел к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер!» «Про какую вещь на хмуре?» — спросила она. «Про магрибский молитвенный коврик!» И вдруг она тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала и умерла. Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и, наконец, попал в Ханаку к очень известному Суфио и стал его учеником. Прошло несколько лет, и Юсуф подошел к этому Суфию, когда тот был один, поклонился и сказал, «Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?» «Спрашивай, сын мой, улыбнувшись, — сказал Суфий. «Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?» Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мертвый. Тогда Юсуф кинулся прочь, с тех пор он стал странствующим дервишем и ходил по Персии в поисках известных учителей, и все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился... И стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он скоро умрет и не оставит после себя на земле никакого следа. И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всем этом, он вдруг увидел того самого старика в черной шляпе. Старик был такой же, как и раньше, годы ничуть его не состарили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился. «Почтенный шейх, я ищу вас всю жизнь. Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике». Старик в черной шляпе сказал, — Ну, ладно, будь по-твоему, Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупа, потом встал, снял с него черную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельцу чайханы сахарного петушка. Аббас долго молчал, а потом сказал, — Признайся, ты скрытый шейх? Саша не ответил. — Понимаю, — сказал абас все понимаю. Скажи, а у этого дедушки шляпа точно была черная? — Точно. — Может, зеленая? Я думаю может, это зеленый хидр был? — А что тут у вас знают о зеленом хидре? — спросил Саша. Он еще не прочитал у Тремингема, кто это такой. Ему было интересно. Да все говорят разное. Вот, например, тот дервиш из Харасана, с которым мы пили, он сказал, что зелёный хидр редко является в своём настоящем обличье, он принимает чужую форму, или вкладывает свои слова в уста разным людям, и каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносят за них «зелёный хидр». — Это верно, — сказал Саша. — Скажи, Аббас, а кто тут у вас на флите играет? — Никто не знает. Уж сколько раз весь лабиринт прочесывали, толку Аббас зевнул. — Мне вообще-то на пост пора, — сказал он. — Кувшины надо разнести. Скоро американцы придут. Не знаю, как тебя отблагодарить. Разве что хочешь на принцессу посмотреть? — Хочу, — ответил Саша и залпом выпил то, что оставалось у него в стакане. Аббас встал, снял с гвоздя на стене связку больших ржавых ключей и вышел в полутемный коридор. Саша вышел за ним. Дверь комнаты, где они сидели, была покрашена под стену, и когда абаз закрыл ее, Саша подумал, что ему никогда не пришло бы в голову, что этот тупик, а он побывал в сотнях таких тупиков, на самом деле замаскированная дверь. Они молча дошли до выхода на следующий уровень, который оказался совсем рядом. Только тихо сказал абаз протягивая Саше ключи, а то наших перепугаешь. Ключи отдать потом? Оставь себе или выкинь. — А тебе они не нужны? — Будут нужны, — сказал Абаз, — сниму с гвоздя. Это твоя игра, у меня своя. Если что, заходи. Он протянул Саше клочок бумаги с какой-то надписью. — Здесь написано, как пройти, — сказал он.